Теремок Стоит в поле теремок Бежит мимо мышка-нарушка Увидела теремок Остановилась и спрашивает Терем, теремок, кто в тереме живет? Никто не отзывается Вошла мышка в теремок И стала в нем жить Прискакала к теремку Лягушка-квакушка и спрашивает Терем-теремок, кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка, а ты кто? А я, лягушка-квакушка, иди ко мне жить Лягушка прыгнула в теремок Стали они вдвоем жить Бежит мимо зайчик-побегайчик Остановился и спрашивает Терем-теремок Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка. Я, лягушка-квакушка. А ты кто? А я, зайчик-побегайчик. Иди к нам жить. Заяц скок в теремок. Стали они втроем жить. Идет лисичка-сестричка. Постучала в окошко и спрашивает. Терем-теремок, кто в тереме живет? Я, — наружка? Я — Лягушка-квакушка. — Я — Зайчик-побегайчик. — А ты кто? — А я — Лисичка-сестричка. Иди к нам жить. Забралась Лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. Прибежал волчок-серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает. — Терем, теремок, кто в тереме живет? — Я. Мышка нарушка? Я — квакушка. Я зайчик-побегайчик. Я лисичка, сестричка, а ты кто? А я, волчок, серый бачок. Иди к нам жить. Волк и в лес в теремок, стали они в пятером жить. Вот они все в теремке живут, песни поют. Вдруг идет мимо. Медведь косолапый Увидел медведь теремок Услыхал песни Остановился и заревел во всю мочь Терем, теремок Кто в тереме живет? Я, мышка-нарушка Я, лягушка-квакушка Я, зайчик-побегайчик Я, лисичка-сестричка Я, волчок серыбачок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 Лез медведь на крышу И только Уселся Трах! Затрещал теремок Упал набок И весь развалился Еле-еле успели Из него выскочить мышка норушка лягушка-квакушка Зайчик-побегайчик Лисичка-сестричка И волчок-серый бочок Все целы И невредимы. Принялись они бревна носить, Доски пилить, Новый теремок строить. Лучше прежнего выстроили.